Мэри Влад, Деванли Ритмы ночи, Пролог. Никогда не забывай, что твои коронации аплодирует та же самая толпа, которая будет аплодировать твои казни. Люди любят шоу. Терри О Опочторение. Пять лет назад, Кристофер. Раз уж ты выжил, Оставайся калекой в одиночестве. Буквы до сих пор скачут перед глазами, хотя я давно разбил телефон, швырнув его в стену. Тело горит в агонии, дыхание причиняет боль, но я игнорирую эти ощущения и продолжаю стоять, опираясь на костыли и обтекая потом от усилий. Лунный свет, проникающий в окно палаты частной клиники ее отца, кажется мне сейчас недосягаемым и прекрасным. Как божество. Она... Была такой же. Я видел в ней богиню и боготворил. Готов был защищать и бороться за наши отношения так яростно, что пошел бы на что угодно, даже на убийство. Но она за нас не боролась. Покончила со мной одним сообщением, небрежно брошенным в мессенджер. Тревожные звоночки прозвучали задолго до того, как я потерял все и прозрел. Первым индикатором всегда становится смех. когда заканчивается любовь или дружба, вы больше не смеетесь вместе. мы не смеялись уже пару месяцев видимо ей надоело притворяться. я и правда жалок, расверила её лжи мистер хейс обращается ко мне медсестра вошедшая в палату вам еще нельзя вставать возвращайтесь пожалуйста в постель нельзя вставать какое убожество я развалюха черт возьми магда или марта постоянно забываю. Помогает мне устроиться на больничной койке, затем проверяет повязку на ребрах и фиксаторы на искалеченных конечностях. Удостоверившись, что ничего не сползло, пока я нарушал предписанный режим, она предупреждает. «Мистер Левингтон зайдет к вам в течение получаса. Постарайтесь не заснуть». «Левингтон». «Разумеется, он ко мне зайдет. Она уходит, предварительно поправив подо мной подушку. Поворачиваю голову к окну, но луна уже скрылась за облаками. Нет, я ни о чем не жалею. Да, я разбит и сломлен, но обязательно встану на ноги. Во всех смыслах. У меня было все, и я добился этого сам. Я смогу начать с нуля, построю все заново, но уже по-другому. Путь, по которому я шел, теперь закрыт для меня. Может, я просто достиг своего предела на этой дороге, и пора менять вектор? Чёрт кого я обманываю! Зачем притворяюсь, что я в порядке и счастливо смотрю в будущее? Что это? Самообман? Кристофер. Отвлекает меня слегка хрипловатый баритон Левингтона. Как ты себя чувствуешь? Мне сказали, операция прошла успешно. Прости, что не заглянул сразу, никак не мог вырваться. Дела сам понимаешь. Здравствуй, Генри. Все хорошо, ты прав, не извиняйся. Ты пришел, чтобы просто проведать меня? Или чтобы выставить счет? Он смеётся, но смех не затрагивает его глаз. Левингтон не из тех, кого можно растрогать. Не из тех, кто отличается добротой. Он оплатил мою операцию, точнее, серию операций. Однако это отнюдь не благотворительность, и мы оба это знаем. Не то, чтобы у меня не было денег. Конечно, они есть. Но, учитывая, что в ближайшее время работа мне не светит, Генри меня и правда выручил. Вот только цену за свою услугу он заломит баснословную. Хотя... Мне плевать. Я готов продать душу дьяволу. Танец был всей моей жизнью, и у меня забрали эту жизнь. «Рад, что ты не растерял боевой дух», — говорит он, присаживаясь в кресло. «Я хочу, чтобы ты возглавил балетную труппу». «Ты купил галатеатр?» «Нет, что ты», — он качает головой. «Это было бы расточительство». «Галлотеатр скоро отживет свое. я не собираюсь его спонсировать и искусственно держать на плаву. Я вкладываю, чтобы приумножать деньги, а не занимаюсь благотворительностью». «Но, разумеется, это даже доказывать не нужно». «И я купил остров». «Остров?» Переспрашиваю, но Генри самозабвенно продолжает абсолютно незамечаемое его изумление. «И я построю там закрытый театр для узкого круга лиц». Конечно, тебе потребуется время, чтобы поправиться и заработать имя как хореограф, а не просто танцовщик. Я нанимаю тебя, Кристофер, но первое время ты будешь нарабатывать репутацию. Поезди по миру, поставь несколько балетных спектаклей. Тебя любят, тебе сочувствуют. Вряд ли кто-то будет против, если ты предложишь свои услуги. А после успеха первой постановки тебя и вовсе завалят предложениями. Любят? Сочувствуют? В глазах тех, кто стал свидетелем моего краха, я видел лишь злорадство. А потом и люди, которые всегда рукоплескали мне, показали свои истинные лица. Для того, чтобы их маски слетели, мне стоило лишь один раз оступиться. Уже все за меня решил? Усмехаюсь, прогоняя темные мысли. Похвально. Но ты ведь и сам об этом думал, разве нет? Ты же не станешь в корне менять сферу деятельности. Пусть ты уже не сможешь сам блистать на сцене, но у тебя есть связи и имя. Глупо этим не воспользоваться. Почему ты говоришь об этом сейчас? Еще слишком рано я, даже стоять сам не могу. И неизвестно, смогу ли. Просто посмотри на меня и прозрей. Я не слепой, Кристофер, но я и не глупец. Если не куплю тебя сейчас, потом ты влетишь мне в кругленькую сумму. Он вновь хрипло смеется. Соглашайся, ты привык к хорошей жизни, а я буду платить тебе вдвое больше, чем ты зарабатывал, будучи самым востребованным танцовщиком. К тому времени, как ты станешь самым востребованным хореографом, все уже будет готово, и ты сможешь отплатить мне за доброту. Что будет готово, Генри? Нахрена тебе целый остров? Это мой новый проект. Девонли. И он окупит себя с лихвой. Ну еще бы. Даже старый трактор начнет печатать банкноты, если за дело берется Генри Левингтон. Звучит красиво. Сам придумал? Нет, я в этом не мастак. Скоро ты все узнаешь. А сейчас отдыхай. Я рассчитываю на тебя, Кристофер. Спасибо, Генри. Он уходит, а я лежу и смотрю в потолок. Девонли. Сдается мне, Левингтон задумал нечто грандиозное. Но закрытый театр на острове уже сама формулировка не внушает доверия. Однако отказываться поздно. Я уже принял его помощь, а Генри относится к тому типу людей, которые всегда заставляют должников платить по счетам. Но, как я уже сказал, я готов заплатить. Во мне словно что-то умерло, и причина отнюдь не в травмах и крахе карьеры. Я считал, что помолвлен на самой чудесной девушке на свете, но Патрисия Левингтон никогда меня не любила. Разорвала помолвку и глазом не моргнув, а сегодня окончательно обрубила все нити, что связывали нас. Как умело она играла в любовь. Я был так счастлив, но в одночасье все обернулось кошмаром. Я стоял у нее на пути, и она раздавила меня, словно букашку. Патрисия Левингтон действительно дочь своего отца. Все было подстроено. Я не должен был выжить. Но у судьбы весьма извращенное чувство юмора. И будь я проклят, если еще хоть раз доверюсь кому-то и полюблю. От автора.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 Это художественный вымысел. В книге используется балетная терминология и сленг. В этой истории присутствуют триггеры. Если вы хотите читать спокойный любовный роман, лучше выбрать другую книгу. А если вы готовы нырнуть в тайные опасности Девонли, то прошу пристегнуть ремни. Полет не будет мягким.